Кровь на лотосе. Глава первая. Осенью 1913 года, когда Унгерн, не сумев поступить на службу к Джаламе, жил в Кобда, на западе Халхи шли столкновения между монголами и алтайскими казахами из соседнего Синдзяна. Они угоняли друг у друга скот. Самое деятельное участие в этих стычках принимал отряд Джаламы. Его приближенные рассказали Бурдукову эпизод одной из таких схваток. После боя киргизы, казахи, разбежались, оставив несколько человек раненых. Один, очевидно, тяжело раненый, статный и красивый молодой киргиз, сидел гордо, опершись спиной о камень и спокойно смотрел на скачущих к нему монголов, раскрыв грудь от одежды. Первый из подъехавших всадников — пронзил его копьем. Киргиз немного наклонился вперед, но не застонал. Джалама приказал другому сойти с коня и пронзить его саблей, и это не вызвало у него стона. Джалама велел распластать киргизу грудь, вырвать сердце и поднести к его же глазам. Киргиз и тут не потерял угасающей воли, глаза отвел в сторону и, не взглянув на свое сердце, не издав ни звука, тихо свалился. Джалама распорядился целиком снять с мертвого кожу и засолить для сохранности. Через полгода, скатанную в рулон, эту кожу нашли у него при аресте, сфотографировали и увезли в Россию как вещественное доказательство его бандитских наклонностей. Ныне эта кожа, тулум, хранится в Национальном музее в Праге, но как она туда попала, неизвестно. Вероятно, после революции была вывезена Кента при эмиграции. На самом деле подоплека тут была иная. Бурдуков узнал, что при совершении некоторых обрядов на полу храма расстилается белое полотно, вырезанное в виде человеческой кожи и символизирующее побежденного демона Мангыса. Джалама решил материализовать этот символ, притворив его в реальность. Беспримерная сила духа, которую выказал этот казах, выдавала в нем великого Батора, но его вражда к монголам-буддистам доказывала, что он связан с темным демоническим началом мира, то есть является мангысом. Значит, его кожа годилась, чтобы заменить полотняные имитации. Может быть, Унгерн слышал о ней, а то и видел ее своими глазами, Но вопрос о том, сочетается ли это живодерство с милосердным учением Будды, перед ним, видимо, не вставал. Наверняка он имел представление о тантризме, эзотерическом учении о возможности избежать долгого пути самосовершенствования в течение ряда перевоплощений и на протяжении одной жизни достичь желаемого путем особых практик и ритуалов, с помощью которых человек вступает в мистическую связь с бодисаттвами или эманациями Будд и получает доступ к любой цели. Под таким углом зрения буддизм Махаяны для дилетанта становился разновидностью магии, способом воздействия на сверхприродные силы и опытом каждодневной жизни вблизи этих сил. Богослужебные духовные инструменты из костей человека или изготовленные из того же материала зерна ламских четок Наконец, габала, ритуальный сосуд из оправленного в серебро человеческого черепа, все это призвано было напоминать верующим о тленности земного бытия, но у европейцев, незнакомых с буддийской символикой, вызывало зловещие ассоциации. Как и христианство в Европе, буддизм в Тибете и Монголии вобрал в себя местные добуддийские верования. С началом войны с китайцами – Эти древние практики с их кровавыми жертвоприношениями вновь стали актуальны, как всегда бывает во времена исторических катаклизмов. Когда некий лама, перешедший на сторону красных, в победном экстазе съел вырванное из груди соратника барона Исаула Ванданова еще трепещущее сердце, с буддизмом тут не было ничего общего, но следы такого рода архаики, можно заметить в популярном культе восьми ужасных, то есть восьми главных дхармапала, дакшитов, стражей и хранителей желтой религии. Они изображались в таком обличии, что вызывали не столько благоговение, сколько страх. Откровением для Унгерна мог стать тот факт, что учение Будды с его основополагающей заповедью «щади все живое» охраняют устрашающие божества, вроде Чжамсарана или Махакалы. Поражая дракона, Георгий Победоносец остается отрешенно спокоен. Архангел Михаил, архистратик небесных легионов, при всей его воинственности не может изображаться в диадеме из отрубленных голов, сжимающим в зубах окровавленные сердца и почки противников христианства пусть все это символизировало духовную борьбу с заблуждениями и пороками, но язык буддийской иконографии, о которой Першин собирался рассказать Унгерну, мог навести его на мысль, что существование восьми ужасных в лоне учения о восьмеричном пути и четырех благородных истинах оправдывает крайние меры по отношению к врагам всякой религии, не только буддизма. В то же время Способность христианства спасти мир от революционного навождения вызывала сомнение потому хотя бы, что в нем не нашлось места для таких фигур. Унгерн мог соотносить с ними себя самого. Барону доставляло неизмеримое удовольствие, когда монголы видели в нем что-то неземное, свидетельствует Голубев. И задается вопросом, А может быть, он действительно верил, что он перерожденец? Алешин, рассказав, как в Забайкальском селе Булуктай по приказу Унгерна несколько крестьян были заперты в амбаре и сожжены вместе с ним, замечает, во время этой массовой экзекуции барон молился своему Будде. Утверждение сомнительно, зато показывает, что свирепость Унгерна связывались с его изменой христианству. В обыденном сознании такая связь очевидна, ведь при вероотступничестве человек разрывает кровно-родственные отношения с божеством, имманентно вложившим в него понятие о нравственном законе, и заменяет их рациональными, основанными на сознательном выборе и, следовательно, лишенными родовой памяти о добре и зле. В протоколе одного из допросов Унгерна записано с его слов «Свою жестокость и террор в отношении людей не считает противоречащими учению Евангелия». Противоречит ли это буддизму, его не спрашивали. Но когда Бурдуков задал похожий вопрос Джалами, тот ответил примерно так, как мог бы ответить Унгерн. «Это истина, щади все живое, для тех, то стремится к совершенству, но не для совершенных. Как человек, зашедший на гору, должен спуститься вниз, так и совершенные должны стремиться вниз, в мир, служить на благо других, принимать на себя грехи других. Если совершенный знает, что какой-то человек может погубить тысячу себе подобных и причинить бедствие народу, такого человека он может убить чтобы спасти тысячу и избавить от бедствия народ. Убийством он очистит душу грешника, приняв его грехи на себя. Интересно сопоставить это с наблюдениями современника Джаламы и Унгерна монголиста Бориса Владимирцева. Они, тантристы, мнят себя иногда свободными от общего морального закона. Они уже вне круговорощения бытия. Живут здесь только кажущимся образом, и не от них зависит, что несчастным, заблудившимся в Сансаре, их поступки порой представляются непонятными, дикими, даже грешными и безобразными. Глава 2. Нищенствующий монах, объявивший себя реинкарнацией, жившего полтора столетия назад джунгарского князя Амурсаны, враг Пекина и ойратский националист, Мечтавший объединить под своей властью населенные западными монголами территории, Джалама не скрывал и антирусских настроений. «Вы русские что? Камыш! Подожгу, и вас не останется здесь, как нет и китайцев!» Такую угрозу слышал от него казачий офицер Сокольницкий в 1914 году. Тогда же Джалама был арестован казаками в своей ставке близ Кобда, и увезен в Россию. Сначала его держали в Томской тюрьме, оттуда перевели в Якутию, потом опять в тюрьму, уже Астраханскую. После февральской революции он вышел на свободу, вновь объявился в Кобдасском округе и повел партизанскую войну с китайцами. Как и Унгерна, монголы считали Джаламу существом сверхъестественным, чему способствовали его железная воля, актерский дар и умение выдать себя за человека, посвященного в таинство тантры. Когда летом 1921 года Монголию заняли советские войска, Джалама с отрядом воинов и тремя сотнями данников ушел в южную Черную Гоби, в предгорье Шадзюнчаня. Здесь он основал собственный Хашун, по сути дела независимое государство, гибрид разбойничьего лагеря и миниатюрной теократии. Средства добывались набегами на соседей и грабежом караванов. Пленников обращали в рабов, их руками Джалама построил уникальную для Монголии каменную крепость. Она получила название Тенпей-Байшин и являла собой причудливую смесь элементов тибетской, китайской и мусульманской архитектуры. Внутри располагались казармы, жилые и хозяйственные постройки, но сам Джалама — предпочитал жить в юрте. Здесь, окруженный пустыней, горами, крепостными стенами и защищавшими его не менее надежно, чем стены, мрачными легендами, он чувствовал себя в безопасности. Пока сухе Батар и его соратники делили между собой крохи той власти, что оставила им Москва, а советские эмиссары осваивались в ненароком доставшейся им огромной стране, В Урге было не до Джаламы, но затем взялись и за него. План операции разработал комендант Улясутая Калмык Харти Кануков, кавалер Ордена Красного Знамени, герой боев с Деникиным и Унгерным. В январе 1923 года служившие под его началом офицеры-монголы Дугорбайсе и Нанзад в сопровождении трех цириков, которых выдали заслуг, прибыли в Тенпей байшин под видом противников нового режима. Они предложили Джаламе принять участие в заговоре против сухэ и застрелили его во время конфиденциальной беседы. Охрана разбежалась, никто не пришел ему на помощь, кроме любимой собаки. Подданных джаламы тут же согнали на митинг и, как докладывал начальству «Кануков», Собравшиеся не только изъявили покорность, но были очень рады освобождению от деспота изверга. Храбрый Нанзад, когда-то воевал с китайцами под знаменем Джаламы и был хорошо с ним знаком. Это не помешало ему вырезать и съесть его сердце с целью завладеть силой и мудростью убитого. Отрубленную голову владыки Тэнпейбейшина увезли в Улясутай, насадили на пику и выставили на базаре, чтобы исключить возможные слухи о его чудесном спасении. В том же 1923 году и с той же целью в Петрограде, в обращенной к Невскому проспекту витрине Елисеевского магазина, была выставлена голова знаменитого бандита Ленки Пантелеева. Он погиб в перестрелке с сотрудниками угрозыска, но поскольку сообщениям о его смерти не верили, и под его именем начали орудовать другие налетчики, требовалось удостоверить его гибель. Из Уля-Сутая голову Джаламы отослали в Ургу, и, по легенде, Сухэ Батар скончался в тот самый день, когда ее привезли в столицу. Там голова переходила из рук в руки, из канцелярии в канцелярию, пока не попала в музей, разместившийся в зеленом дворце умершего к тому времени бог Догагена, Оттуда она вскоре непонятным образом исчезла, но это уже ничем не грозило новым властителям Халхи. Не будь Джалама, реинкарнацией Амурсаны, народное сознание нашло бы способ воскресить этого человека, вселив его дух в чье-нибудь тело, но после того, как китайцы ушли, а с севера — Провозгласив себя освободителями Монголии, явились красные, миф о северном спасителе был обречен на забвение. В 1985 году знаток Монголии и писательница Инесса Ламакина обнаружила пропавшую голову джаламы в фондах музея антропологии и этнографии в Петербурге. Мумифицированная по монгольскому способу, то есть просоленная и подкопчённая, с дырой от пики, она числилась там экспонатом номер 3394. Оказалось, что в 1925 году студент Ленинградского университета Владимир Казакевич, в будущем известный монголист, нелегально вывез ее из Улан-Батора в запломбированном ящике, с разрешавшими его провоз без таможенного досмотра, сопроводительными документами от советского полпредства. В Ленинграде он сдал голову Джаламы в музей, где ее оприходовали как «голову монгола». Но с какой целью была проведена эта секретная операция, неясно. Возможно, причина скрывалась в характерном для тех лет интересе к особенностям строения мозга неординарных личностей. Эти исследования поощрялись в связи с популярными в СССР неоевгеническими идеями о возможности научными методами создать нового человека. Но до содержимого очередной коробки Джаламы ни у кого из таких специалистов руки не дошли. Голова попала в кунсткамеру, а раздобывший ее Казакевич был расстрелян в 1937 году. Спустя 6 лет после смерти Джаламы Мимо Тенпей-Байшина проходила экспедиция Ререхов, и Юрий Рерих осмотрел замок хозяина Гоби. Он был совершенно пуст и уже начал разрушаться. Джалама заложил эту крепость не раньше лета 1921 года, когда на западе Халхии начались столкновения между остатками Оренбургской армии Бакича и отрядами Карла Никунде, Байкалова. Белый генерал-черногорец пришел сюда из китайского Синдзяна, краском латыш из Сибири. Тогда Джалама и откочевал в Гоби. Подобно беглому унгерновскому Исаулу Табхаеву, он надеялся, что красные и белые дьяволы истребят друг друга, после чего наступит его звездный час. До этого ареной его деятельности был Кобдовский округ, а Унгерн, Ни разу не выезжал из Урги западнее Ванхуре. Если в 1913 году их встреча могла и состояться, то сейчас они точно не встретились. Поначалу Унгерн питал иллюзии относительно возможности привлечь Джаламу к борьбе с красными и отправил ему пару писем, но очень скоро понял, что это не тот человек, с кем можно иметь дело. Тем не менее, сходство между ними было подмечено многими и позднее вызвала к жизни легенду об их посмертном свидании. Она пополнила тот слой, созданный русскими беженцами в Китае интеллигентской мифологией, в котором Унгерн был центральной фигурой. Он, как главная опорная колонна, поддерживал своды этого призрачного мира. В 1935 году в Харбинском журнале «Луч Азии» эту историю изложил некто Борис С. Она вложена в уста маньчжурского зверопромышленника Петра Сальникова, в прошлом офицера азиатской дивизии. О нем говорится как о человеке реальном, известном многим харбинцам и фигурирующем под собственным, а не вымышленным именем. Но это мало что значит. В борьбе за немногочисленного читателя, невысоко оценившего художественную правду, эмигрантская билетристика часто маскировалась под журналистику. В зачине Сальников вместе с женой-монголкой принимает у себя гостей, в том числе автора, и за ужином рассказывает им феерический эпизод из своей жизни. Весной 1921 года, когда азиатская дивизия двинулась в Забайкалье, Сальников с небольшим отрядом был оставлен охранять Ургу. Узнав, что Унгерн попал в плен, Он решил вести отряд на восток, в Манчжурию, но наткнулся на красных. В бою все его люди погибли, спасся лишь командир. Тяжело раненый, он был придавлен мертвой лошадью, поэтому его не заметили. Не в силах выбраться он потерял сознание и очнулся уже ночью, почувствовав, что его куда-то везут. Кто? Куда? Ответа нет. Сальников опять впадает в беспамятство. Дальше временной пробел, отточие. Проходит месяц или немного больше, Унгерн уже казнен, в Урге Красные. Где находятся сальников, по-прежнему неизвестно. Тем временем в монгольской степи объявляется расстрелянный в Новониколаевске барон. Его видят то в одном улусе, то в другом. Обычно под вечер, в сумерках, В полном одиночестве он медленно проезжает верхом возле юрт, не обращая внимания на потрясенных кочевников, иногда направляет своего черного коня к ночным кострам, где греются пастухи, в ужасе падающий ниц при его появлении. Барон молча присаживается к огню, потом вновь садится в седло и пропадает в темноте. Слух о воскресшем боге войны мгновенно облетает всю Монголию. Очевидцы, среди которых немало тех, кто недавно служил в его войске, клянутся, что это, несомненно, он, в точности такой, как прежде, лишь с необыкновенно белым подусторонним лицом. Спустя какое-то время в Урге, в казармах, расквартированных там красно-монгольских частей, происходит несколько загадочных убийств. Они следуют с промежутками в два-три дня. Все убитые монголы, все, так или иначе, причастны к пленению Унгерна, и все гибнут одинаково. Ночью их закалывают кинжалом. Орудие убийства всякий раз остается в теле мертвеца, причем к рукояти прикреплена записка с одним и тем же текстом «Предателю от ожившей жертвы». Комиссар Монголо-советской дивизии Моисей Калинковский смеется над суеверным страхом подчиненных. Выживающих покойников он не верит и пытается найти убийц, но однажды утром его самого находят мертвым. Калинковский лицо реальное, хотя в действительности он был командиром отряда броневиков в августе 1921 года атаковавших конницу Унгерна в неудачном для него бою под нова-дмитриевкой Его смерть от кинжала — выдумка. Комиссар заколот в собственной постели. На рукояти кинжала, всаженного ему в грудь, обнаруживается записка с теми же словами. «Эта смерть — заключительный аккорд. Месть свершилась, отныне призрак барона исчезает навсегда». Теперь, наконец, выясняется, что раненого Сальникова подобрали люди Джаламы и увезли в Тенпей-Байшин. Там Джалама заметил, что этот офицер внешне очень похож на унгерна. У него такие же опущенные вниз рыжеватые усы, тот же тип лица, которое, будучи натертым мукой, приобрело оттенок мертвенной бледности. Идея принадлежала Джаламе Его люди и отомстили предателям, а сам Сальников успешно сыграл роль привидения. Выполнив эту миссию, он возвращается в тенпей байшин где его ждет прекрасная дочь Джаламы. Она ухаживала за ним раненым, они полюбили друг друга. Комедия масок завершается идиллией. Закончив рассказ, Сальников уже в новом качестве Представляет гостям очаровательную хозяйку дома. Оказывается, она и есть та самая дочь Джаламы. Получив благословение ее отца, Сальников увез девушку в Харбин. Она приняла православие и стала его женой. Месть Джаламы автор объясняет тем, что и он и Унгерн враги красных, но роднило их и другое обоем, кровь на буддийском лотосе не казалось противоречащей духу желтой религии.